Глава восьмая. «Здесь были». От лагеря до концертной поляны было рукой подать. Полкилометра через Сосновый бор. Поляна лежала на пологом берегу Волги. Концертной ее называли по той причине, что здесь проводили различные общелагерные мероприятия вроде веселых стартов, выступлений художественной самодеятельности или последнего костра в конце смены. На соревнованиях и смотрах пионеры могли валяться в траве. Это лучше, чем на песке стадиона. А на последнем костре, понятное дело, на поляне жгли огромный костер высотой в два человеческих роста. Не на дружинной же площадке его устраивать, где газон и беговая дорожка, да и вообще чистота и порядок. А в родительский день к берегу концертной поляны причаливали моторные лодки, на которых из города приплывали родители, не желающие пользоваться общественным транспортом, то есть речными трамвайчиками. Лодками управляли отцы из числа упертых рыбаков. Для них такой способ посещения чад был компромиссом между заветным увлечением и семейным долгом. Отцы вытаскивали на песок свои казанки и тотчас забрасывали в воду удочки, донки, а потом время от времени бегали проверять улов. Валерка с опушки бора оглядел концертную поляну, усеянную мелкими разрозненными компаниями, и сразу увидел Сережу Домрачева. «Погодите тут», — приказал Валерка Бекли и его прихвостнем. К Сереже приехали мама, папа и старший брат. Мама расстелила на траве клеенку и выставила угощение, Вареную курицу, помидоры, хлеб, пряники и лимонад буратино. Брат уже пожирал арбуз, надеясь слопать не меньше половины. Отец сидел с виноватой улыбкой и неестественным креном к реке, потому что одним мухом он ловил звон колокольчика на донке. — Серый, на пять сек, — попросил Валерка. Сережа поднялся. — Серый, скажи, где заброшенная церковь? Валерка вел Беклю на место товара обмена с беглыми зэками. Места этого в природе не существовало, ведь Валерка наврал про него, чтобы спасти Анастасику, и сейчас требовалось срочно его придумать. Валерка и придумал. Заброшенную церковь. Но сам он там никогда не бывал, и дорогу туда знал один лишь Сережа, хранитель древних преданий пионерлагеря. — Это надо идти вдоль реки туда, — Сережа махнул рукой. — Далеко? — Ну, кому как? — Далеко, наверное. — Мы минут десять шли, а то и больше. — Только ты не ходи туда, Валерч. там погибнуть можно. — А что там? — Да что-то не ту, — Сережа замялся. В прошлую смену старшаки рассказывали, что в том году какой-то пацан пришел туда и исчез. Все начали его искать, а там на стене висит его фотка, и глаза выколоты. Валерк поежился. Там раньше давно уже был поп, а его связали и в реке утопили. После этого церковь вся рухнула, и кто зайдет, тому конец. И фотка ночью на стене появляется и говорит, не ищи меня, я под доской. — Под какой доской? — всерьез струхнул Валерка. Сережа оглянулся по сторонам и прошептал. — Не знаю. — Сережа, приглашай друга к столу, — позвала мама Сережа. — Не, спасибо, — ответил Валерка. — У меня тут это... «Спасибо, я пойду». Пускай церковь зловещая, пускай в лесу беглые языки, пускай Беккля, рулет и сифилек тупая шпана, все равно это лучше, чем быть в лагере, по которому слоняются вампиры и делают вид, что они люди. К бекле, кстати, к его шантропе никакие родственники сегодня тоже не приехали. Зачем? Эти уроды и так дома всем надоели потому их с глаз дало и спровадили в пионерлагерь. Нафига навещать? Скучающий Бекля поймал Валерку возле столовки и напомнил, что Валерка должен показать то место, где беглые зэки меняют продукты на финские ножи. А Валерка предложил смотаться туда прямо сейчас. Сейчас никто не спохватится, что его нет. Они шагали по чистому бору между сосновых стволов и столбов света. Вверху, высоко над головой, все медленно перемещалось. Рваная белизна облаков извилисто пробиралась сквозь сообщающиеся пустоты рассеянных крон. Играло солнце, и птичий щебет казался треском каких-то счетчиков, измеряющих параметры астрономических сочетаний. А внизу царила густая хвойная неподвижность, жаркая и вязкая. Можно было принять ее за тишину, Но тому, кто прислушивался, становилось ясно, что это звучит просторный и неуловимый шепот, то ли дальнее дыхание огромной реки, то ли эхо музыки из пионерлагеря. А может, так шуршали тени шевелящегося папоротника. — А что ты несешь беглым зэком? — спросил Валерка Беклю. — Хозяйственное мыло, нитки с иголкой и пачку примы. Валерка удивился рациональности Бекли. Впрочем, этот товарный набор для Валерки был выгоден. Стоил он недорого, и финский нож зайки за него не дадут. Валерка уже распланировал, как провернуть свое дельце, чтобы Бекли не уличил его в обмане. Через несколько дней он сам заберет приношение Бекли, а вместо него ставит пистолетный патрон. Патроном хвастался Вовк Макеров. Надо будет как-то выкупить его на рубль, который Валерка взял с собой в лагерь. Получив патрон, Бекля подумает, что беглые Зеки вступили с ним в торговые отношения и притащит новую партию товара, дабы обрести вожделенный нож. Пока Бекле ждет сделки, лагерная смена и закончится. «Откуда ты знаешь, что Зекам надо?» — снова спросил Валерка. «Я про зону вообще весь полимер знаю», — похвастался Бекля. «Вот прикинь, валерьян!» «Когда тебя в тюрьму посадят, ты пришел такой в камеру, а там тебе дают веник и говорят, это гитара с бацей, что делать будешь?» Валерка очень напрягла фраза «когда тебя посадят». «Меня не посадят», — возразил он. Бекля покровительственно усмехнулся. «Видимо, по его мнению, всем рано или поздно придется посидеть в тюрьме, только дурачки будут спорить». — Надо дать веник и сказать, сначала настрой, — сам себе ответил Бекля. — А если тебе нарисуют на стене футбольные ворота, дадут мяч, скажут, забей гол. И чё, какая у тебя популяция? Сифирек и рулет шли справа и слева от Бекли с Валеркой, внимательно слушали и молчали, как охотничьи собаки рядом с охотниками. — Надо сказать, спасу мне, — не унимался Бекля. А если в камере на тебя залезут верхом и скажут, ты автобус вези до остановки. Ты такой довез до стены, а те говорят, это не моя, поехали дальше. А ты че? Не стоит никого таскать, разозлился Валерка. Надо сказать им, что остановка конечная, терпеливо довел поучение учение Бекля. Фигля ты гипотенозу корчишь, я тебе добра желаю. Валерку странно торкнули эти слова. Конечно, Бекли не врет. Просто он понимает добро по-своему. Впрочем, многие люди тоже понимают добро не так, как он, Валерк. В этом и заключается сложность в жизни. Наверное, нельзя рассчитывать, что люди поверят тебе, но можно надеяться, что помогут. Да, люди бывают глупыми, жадными и трусливыми, но это люди, они не пьют кровь друг у друга. И потому мир остается прекрасным. Однако где-то в тайных его глубинах по каким-то тайным трещинкам ползет холодная смерть. Она искусно прячется и проникает повсюду. Она пожирает все, что попадается ей на пути. Никто ее не замечает. А он, Валерка, заметил. Сосновый бор сменился зарослями альхи и орешника, заполнявшими лощину реки. В густых кустах на берегу сверкающей речонки стояла маленькая церковка. Точнее, даже не церковка, а красно-кирпичная коробка без крыши с бесформенными дырами окон и выщербленными углами. Стены ее словно измолотили кувалдами. Валерка сразу вспомнил рассказ Серпа Ивановича о жестоком бое на Шихабаловских дачах. Может, эти выбоины и вмятины оставлены обстрелами времен гражданской войны? Церкушка выглядела угрюмо и нелюдимо, как взятый приступом вражеский дот. — Плохое место, — понизив голос, предупредил Валерка. — Туда люди зайдут и пропадут. Там вообще какое-то колдовство. Бекля подумал. Разъятый вход в церковь впугал, как разверстая пасть. — Рулят, слази внутрь, проверь, — приказал он. — Васька, слази и проверь. Точно переадресовал приказ рулет. «Не, не пойду!» — испуганно отперся Сифилек. «Ты чё, Сифозина, законил?» — возмутился рулет. «А в пачу не хо-хо!» кресты!» — с соеверным ужасом пояснил Сифилек. «Какие нафиг ещё кресты!» «Там кресты! Где кресты, я не пойду!» «Сейчас обоим втащу!» — пригрозил Бекли. Он хотел ухватить Рулета за шкирку, чтобы зашвырнуть в развалины. Но рулет увернулся и отскочил, Сифилек тоже проворно отскочил. Ладно, я сам, решился Валерка. Он осторожно ступил на полуразрушенный порог и заглянул в храм. Ничего там ужасного не было. Те же изрытые стены, местами покрытые копотью костров, зеленые ветки орешника, торчащие из пустых окон, груды кирпича, поросшие травой. Трухлявые доски, бутылки, ржавые консервные банки, синий прямоугольник, неба вместо потолка. Злая сила, похищавшая людей, таилась не в заброшенной церкви. Сюда она врывалась, извне. — Есть следы от беглых зэков? — спросил сзади Бекля. Он все-таки осмелился войти. — Есть? — сказал Валерк. — Вон они, следы. На стене чернела надпись сажей: "Лысый и Горилла здесь были".